первому рабочему государству. Надежда капиталистов на хозяйственный развал России перед лицом непреложных фактов сведены на нет. Тем более принимает новую конкретную форму за последние месяцы мысль у различных групп и империалистических держав о разгроме России путем новой военной интервенции. Капитализму совершенно ясно, что при дальнейшем хозяйственном укреплении Советской России на почве социалистического строительства все более крепнет стремление и связанное с ним воля пролетариата всех стран добиться того же, чего уже добились трудящиеся Советского Союза. Тем самым дальнейшее порабощение капитализмом рабочего класса становится невозможным. Поэтому опасность войны против советской России не утопия, а реальность. И мы чувствуем себя обязанными, как члены рабочей германской делегации, указать на это обстоятельство пролетариям всех стран. После возвращения делегации в Германию, Эрнст Тельман писал, «Это сигнал неудержимо растущей новой ориентации международного пролетариата. Никакая сила не сможет помешать международному рабочему классу обратить свое сознание и свой интерес к победоносной пролетарской диктатуре в Советской России. Нойцайтунг, Йена, 4 сентября 1925 года. В дни празднования 10-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции в Москве состоялся первый конгресс друзей Советского Союза на который приехали 947 делегатов из 43 стран мира, в том числе из Германии. Делегаты поставили перед собой задачу создать в своих странах организации друзей Советского Союза, которые бы активно выступили в защиту первого рабоче-крестьянского государства и противопоставили антисоветской лжи и измышлениям конкретную правду о советской действительности немецкая делегация была самой многочисленной. Она состояла из 173 человек и представляла различные слои населения Германии. В состав Президиума Конгресса были избраны Роберт Зиверт и Клара Цеткин, которая выступила на Конгрессе с пламенной речью. По поручению Революционного военного совета Прославленный полководец гражданской войны Климент Ефремович Ворошилов вручил немецкой революционерке большому другу СССР Кларе Цеткин орден Красного Знамени. Через год в Германии накануне праздника октября был создан Союз друзей СССР. В его руководящий орган вошли представители Компартии Германии Франц Далим, Адольф Деттер, Фриц Геккерт и другие. Союз охватывал представителей различных партий, общественных организаций, беспартийных, представителей спортивных союзов. Их объединяло одно стремление – давать отпор антисоветской клевете, пропагандировать правду о строительстве социализма, о миролюбивой внешней политике СССР. Великим глашатаем правды о Советском Союзе назвал немецкий писатель-антифашист Вилли Бредель, одного из лучших сыновей Германии Эрнста Тельмана, прошедшего трудный, но славный путь пролетарского революционера, отдавшего борьбе за дело рабочего класса всю свою жизнь. Тельман был выдающейся фигурой в германском рабочем движении, наиболее популярным и любимым народным трибуном. В 1932 году на президентских выборах за его кандидатуру было подано 5 миллионов голосов. С первых дней октября Тельман не только стал пламенным и беззаветным другом первой в мире страны социализма, но и глубоко изучал опыт Октябрьской революции и Ленинской партии большевиков. В 1921 году в составе делегации на Третий Конгресс Коминтерна он впервые прибыл в СССР, увидел и услышал Ленина. Встреча с великим вождем и учителем международного рабочего класса произвела на Тельмана огромные впечатления, оказала влияние на весь его дальнейший путь революционера. В 1925 году